Глава одиннадцатая. На утро четвертого дня корабли пересекли узкий рифовый перешеек и вошли в прекрасную голубую лагуну. Я стояла на полубаке рядом с Лукасом, который как раз заступил на вахту, и видела, как сначала на горизонте показалась легкая дымка, окутывавшая далекую землю утренним туманом. Затем из этой дымки начали проступать очертания острова. Он оказался слишком большим, чтобы можно было охватить его взглядом. Песчаный берег загибался в виде полумесяца. Его концы выдавались далеко в море, а чуть дальше, вглубь острова, густая растительность радовала глаз яркой зеленью. В воздухе носилось множество птиц с разноцветным оперением. И вода в лагуне была настолько прозрачной, что я видела стайки рыбок, шныряющих в глубине. «Что это?» — выдохнула я в полном восторге. «Виалия. Самый крупный остров Синейского архипелага и четвертый по величине во всем Астаргрейне», — с нескрываемой гордостью произнес кузен. Корабль медленно обогнул песчаный пляж, и спустя несколько минут я увидела огромную дамбу с гигантскими волнорезами, растянувшуюся в оба конца, насколько хватало глаз». За бетонными плитами возвышался город. Вдоль пологого склона холма меж сочной зелени виднелись белые стены домов и золоченые шпили храмов. Они располагались один над другим, точно ступеньки, увитые виноградом мраморные террасы, небольшие портики, яркие черепичные крыши. Внизу, у подножия города, Нависал над заливом мрачный каменный бастион, ощетинившийся пушками. Далеко в море выдавалась пристань и темнели доки. Покачивались на волнах сотни кораблей со спущенными парусами. Целый лес мачт. «Лесавия!» Молодой Дахан широким жестом обвел открывающийся вид. «Тебе здесь понравится!» Я промолчала. «Город!» «Действительно был хорош, как на картинке. Но вот будет ли моя дальнейшая жизнь так же хороша? Ведь клетка, даже золотая, остается клеткой. А отсутствие выбора — тяжелое испытание для того, кто уже ощутил вкус свободы». «Да, этот остров принадлежит нашему Рейну уже больше двух тысяч лет. Можно сказать, именно в этом месте зародился Астергрейн» произнес рядом со мной голос Эрзуна. «Даже воздух здесь особенный. Не находишь?» Он развернулся лицом ко мне. «Мой отец и одновременно очень опасный незнакомец, который по какой-то прихоти судьбы может распоряжаться моей жизнью и будущим как своим имуществом. Мне ужасно хотелось съязвить, но я понимала, что это неразумно. Я надеялась, что если проявлю послушание то смогу усыпить подозрительность своих стражей. Тогда, возможно, найдется способ передать Эйдену весточку. Правда, как это сделать, я еще не придумала. «Почему вы делаете это?» — тихо спросила я, вместо того, чтобы нагрубить. «Что именно?» «Зачем притворяетесь, что я вам не безразлична, если собираетесь продать меня как какую-то вещь?» Он поморщился. У тебя неправильные представления о жизни. Я желаю тебе только блага. Но твое воспитание и чуждая нам санхейская мораль не дают тебе этого понять. «Причем здесь санхею?» — нахмурилась я. «Ты привыкла жить в стране, где женщины выбирают мужчин. Но здесь все наоборот. Я знаю, к этому трудно привыкнуть так быстро. Но постепенно ты поймешь... «Что именно такой порядок вещей самый правильный?» «Послушайте, я с трудом держала себя в руках. Да мне все равно, кто кого выбирает. Я уже выбрала. Вы меня слышите? Я уже выбрала своего мужчину, и меня не интересуют никакие другие, будь то хоть сам император». Не выдержав, я топнула ногой и резко отвернулась. За моей спиной раздался тяжелый вздох. Я скосила глаза на Лукаса. Тот делал вид, что разглядывает город. Внизу на палубе командовал Эймос, отдавая громкие и четкие приказы. Матросы и юмати ловко взбирались по вантам, зарифивая паруса. Над бизань мачтой взметнулся вымпел, а с кормы раздался пушечный выстрел, от которого у меня заложило уши. И тут же, буквально спустя минуту, раздался троекратный ответный залп изновисшей над заливом крепости. «Что это?» — вздрогнула я. «Твой Рейн встречает свое доханье. Айверден простер руку в сторону холма, и я услышала, как со всех сторон заговорили колокола. «У нас так встречали короля!» — прошептала я еле слышно, пораженные всем происходящим. «Не у нас», — поправил меня Айверден. «У Санхею». «У нас так встречают принцессу Рейна, наследную княжну, дочь Эрзуна. Я поплотнее закуталась в теплую шаль, которую накинула на плечи, выходя из каюты. Город и порт казались абсолютно безлюдными. Лишь у самой пристани сновали юмати, казавшиеся отсюда маленькими черными точками. «Почему никого не видно?» «Такие правила», — ответил Лукас. Но ну, не переживай, в палаце тебя ждёт целая толпа!» Он хохотнул. «Тётушки, кузины, кузены, детья!» Я с недоумением воззрилась на него. «Тётушки? Кузины?» Только сейчас я поняла, что до сих пор не видела ни одной Дахани. Лукас как-то странно хмыкнул. «Ну да», — сдерживая смех, сказал он. «У нас очень большая семья». «Наверное, даже пиратского нападения», Я не испугалась так сильно, как предстоящие встречи с этими таинственными и неведомыми Дахани из Астаргрейна. В моем воображении они были прекрасны, как сказочные феи, с белоснежными волосами и ярким сиянием бледной кожи. Они казались мне несчастными принцессами из детских сказок, которых злобный дракон удерживал в мрачном подземелье. Но на деле все оказалось совсем не так. В порту нас ждал пышный кортеж. Я ощутила себя настоящей принцессой, когда увидела целую гвардию иранов в темно-зеленых мундирах из десяток юмати, собиравшихся сопровождать раззолоченную карету, предназначавшуюся мне. Блеск солнца в дверцах экипажа заслепил мне глаза. Я споткнулась, но тут же была подхвачена с обеих сторон заботливыми братьями. Эймос придержал меня за талию, Рэймус подал руку, помогая сойти на берег по шатким сходням. Я благодарно улыбнулась, ощущая небольшую неловкость. Они обращались со мной так, будто я была драгоценной вазой. «Разве вы не едете вместе со мной?» Удивилась я, когда поняла, что никто из родственников не собирается садиться в карету. «Карета — привилегия дахания», — пояснил Эймос, — Нам подготовили лошадей, мы будем в авангарде. Но с тобой отправятся твои охранницы. Экипаж вместительный. Тебе не придётся скучать в компании. Сколько будет длиться поездка? Думаю, за час мы пересечём город, а там только подняться на холм. Сэмильхор расположен на самом верху. Тебе понравится. Что? Самильхор? Это название резиденции, в которой вот уже 500 лет проживают все дахани нашего Рейна. «А теперь и ты». Я молча забралась в карету. Рейла и Даная присоединились ко мне, остальные ее мати расположились по им одним известному порядку. Кто-то занял место на запятках, кто-то уселся на козлы рядом с кучером. Еще несколько человек получили лошадей. Наконец, вся процессия пришла в движение. Я же с изумлением поняла, что в экипаже отсутствуют окна. То, что я приняла за занавески, оказалось плотной ширмой, напрочь закрывающей обзор, а под потолком кареты сиял стеклянный шар, наполненный голубоватым светом. Он разгонял полумрак, заменяя солнце. «Это как-нибудь можно убрать?» — проворчала я, дергая за ширму. «Хочу посмотреть на город». «Нет, Ирина, это запрещено», — ответила Даная. «Но почему? На улицах никого нет». Меня никто не увидит, если я взгляну хоть одним глазком. «На улицах, может, и нет», — отозвалась Рыла. «Но это не значит, что заинтересованные даханы не сторожат сейчас у окон своих домов». «Как это?» — растерялась я. «Ваш отец пытался сохранить в тайне причину своего путешествия. Но весть о вашем возвращении летела впереди флагманского корабля. Вы знаете, что сватание у даханов проходит в два этапа? Сначала молодые мужчины соревнуются между собой только за право попасть в список претендентов. А потом старейшины Рейна решают, кто из них достоин перейти во второй тур. Аукцион. Но всегда есть те, кто желают добиться результата бесчестным путем. Многие мелкие Рейны промышляют похищением Дахани. Даю голову на отсечение, что с десяток из них уже притаились в закоулках Лесавии. «Хочешь, чтобы тебя выкрали?» Я растерянно покачала головой. Попасть в руки незнакомца и насильно стать его женой? Нет, это не то будущее, о котором я мечтала. Но вот упоминание об аукционе очень заинтересовало меня. Что такое этот аукцион? Я видела в кодексе упоминания о нем, но ничего не поняла. В роли на аукционах происходят торги. Кто предложит самую большую цену, Тот и считается победителем. А здесь? Здесь это тоже торги. Только призом в них является Дахани и ее Рейн. А ставкой становится жизнь претендента. Те, кто прошли первый этап соревнований, вносятся в списки женихов. И тогда уже старейшины Рейна на тайном голосовании выбирают достойнейших из достойных. Тех, кто должен будет сразиться между собой за право стать мужем. Последнее слово обычно за отцом невесты. Ведь никто не отдаст свою единственную дочь тому мужчине, в котором не будет уверен. А в случае с вами, так еще и Рейн перейдет в руки будущего супруга. Так что бои в этот раз разгорелись нешуточные. Желающие попасть в списки соревнуются, выполняют опасные задания, пускаются в рискованные авантюры. Кто же придумывает им эти задания? Сами. Дахан официально объявляет о своем намерении совершить то-то и то-то. И все. Все ждут, выполнит он свой обед, погибнет или вернется ни с чем. И чем труднее ему досталась победа, тем больше шансов попасть во второй тур. Меня передернуло. Я как-то не думала, что желание получить меня в жены может стоить кому-то жизни. И осторожно спросила я, какие обеты дают обычно разные если у рейна невесты есть враги кандидат может бросить им вызов или своему более сильному сопернику очень часто обещают добыть шкуру мокрого змея или искру эфрита. но мало кто возвращается с победой как понять шкуру морского змея прошептала я в растерянности не данга да да Юмати бросила на меня извиняющий взгляд. Да ханы враждуют с древними испокон веков. Что же это за вражда, если сделали себе подобного охотничьим трофеем? Я потерла виски, пытаясь справиться с нарастающим негодованием. Неужели это правда? Кто-то пообещал убить мыслящее существо просто так, чтобы бросить его шкуру к ногам будущей невесты? Юмати молчали, отводя глаза. Было похоже, что они жалели о том, что затронули эту тему. Но я собиралась выяснить все до конца. «А что значит «Искра» и Фрита?» «Не нужно вам это знать», — замялась Даная. Я поймала предупреждающий взгляд, который Рейла тайком бросила в ее сторону. «Нет, ну тут точно какая-то ужасная тайна. Говорите, я хочу знать». «Эрзон нас убьет», — пробормотала в сторону Рейла. «Мы подчиняемся не ему», — напомнила Даная. «У нас один приоритет — физическое и душевное спокойствие Дахани». Я вспомнила, что Юмати — хорошие эмпаты, а это значит, что сейчас они ощущают весь букет эмоций, который бурлит во мне. Что ж, добавим немного перцу. Я представила себе лицо Эйдена, и мое сердце сжалось от щемящей тоски. Дыхание тут же перехватило, на глаза навернули слезы. Я и сама не ожидала, что так бурно отреагирую на невинное воспоминание. Из груди вырвалось судорожное рыдание, а ее мать уже гладили меня по рукам и по лицу, посылая теплые успокаивающие волны. «Так вы расскажете!» схлипывала я, размазывая по лицу самые натуральные слезы. Внутри меня будто образовалась маленькая пропасть, из которой тянуло одиночеством и болью. Такое ощущение, точно вспомнив Эйдена, я открыла новую грань своей тоски по нему. Это было то же ощущение, с которым я просыпалась каждое утро. Я не помнила свои сны, но помнила это чувство, которое преследовало меня последнее время. Теперь я поняла. Мне снился Эйден. Виель, тебе не стоит этого знать!» Даная замялась. «Это только причинит тебе боль, ведь в тебе тоже есть своя искра. Ты же носишь в себе огненную сущность!» «Я должна это знать», — прошептала я, понемногу успокаиваясь. «Ну, в общем...» Рейла глянула на подругу, будто просила у нее поддержки. «Если убить Шаена по всем правилам...» то можно изъять из тела огненный дух и заключить его в магическую сферу». «И что это значит?» «Свой собственный живой мыслящий огонь. Вот что это значит. Когда тебе начнут дарить прозрачные шары, наполненные пламенем, просто знай, что это огненные духи». «Какой ужас!» «Это не ужас!» Рейла криво усмехнулась. «Это Даханы!» «И мой тебе дружеский совет, никому не говори о своем пристрастии, Хейдену Данахану. Он ведь тоже имеет свой внутренний огонь. Иначе на него начнется охота. Каждый из претендентов будет считать своим долгом бросить к твоим ногам именно его огненную душу». Я так и замерла с раскрытым ртом, не в силах поверить в то, что услышала. «Это что же получается?» Рассказав правду Эрзуну, Я открыла охоту на Идена. Сколько сереброволосых охотников уже идут по его следам. А может, именно в этот момент его загнали в угол и убивают? Перед глазами все поплыло. Сознание помутилось. Я почувствовала, как заваливаюсь на бок и отключилась.